«Маньяки бывают всех сортов, малышка», — уклончиво отозвался он в надежде, что Аврора сама продолжит разговор. Однако она задумалась, словно чем-то обеспокоенная, допила стопку, посмотрелась в зеркальце, поправила кудряшки на висках и распрощалась. Эпизод, смутивший Аврору, произошел прошлой ночью. С давних пор девушки из экономии занимали одну комнату, и нередко обе сразу уходили с парнями. Случалось даже, ехали вчетвером, с двумя кавалерами, и машина их подолгу стояла где-нибудь на лоне природы. Тем не менее, были темы, которые они избегали затрагивать. Насчет вчерашнего был довольно ясно дала понять, что не желает входить ни в какие объяснения. Она была, в общем, миловидна, несмотря на длинное чуточку лошадиное лицо с жесткими чертами, как у всех рыжих. Она отличалась свежестью. Со временем ей предстояло, вероятно, стать похожей на Элеонор, но мужчины этого не знали. Их не интересовало, какой она будет в пятьдесят лет. Аврора ездила обедать в кале с одним приятелем, у которого была машина, и вернулась лишь к часу ночи. Обычно она возвращалась еще позже, но на этот раз почувствовала себя плохо после коктейлей, выпитых в баре на границе. Войдя в комнату, она удивилась. Мейбл нет. Постель подруги не разобрана. Затем уже раздеваясь, заметила, что дверца ее, Авроры, шкафа приоткрыта. И подумала, что это потаскушка. Мейбл опять стащила одно из ее платьев, хотя роста обе они были не совсем одинакового. Однако все платья оказались на месте. Не хватало другого — пары вечерних туфель на очень высоких каблуках, купленных несколько недель назад по случаю вечера с танцами. Проходя по уснувшему дому, где свет в коридорах никогда не выключался полностью, Аврора не подумала посмотреть под дверь и поинтересоваться, спят остальные жильцы или нет. Этим вопросом она задалась лишь убедившись, что в шкафу Мейбл все на месте. Следовательно, она в том же, что и днем, в голубой шерстяной юбке и красном свитере, но ведь трудно поверить, что при всем своем безвкусии она все же решилась бы выйти в красном свитере и вечерних туфлях. К тому же пальто и сумочка ее на месте. Аврора в трусиках и лифчике открыла дверь, выглянула в коридор, и как раз в эту минуту Мейбл в одних чулках и с пресловутыми вечерними туфлями в руке вынырнула из комнаты Джастина Уорна. Она была полностью одета, но бледнее, чем всегда, и явно не в своей тарелке. «Как дела, крошка?» «Заткнись, пожалуйста». «Ого! Сама берет мои туфли, а я заткнись». «На, держи свои туфли». «Я не проносила их даже четверть часа, не могла их испортить, на улицу не выходила». «А зачем тогда брала? Думаешь, они идут к твоему свитеру и юбке на каждый день? Это мое дело». «В любом случае, поздравляю, у тебя тонкий вкус». «От вони тебя там не тошнило?» «Замолчишь ты или нет?» Неожиданно Мейбл, обычно такая невозмутимая, бросилась на кровать, но не разрыдалась, а лишь уставилась в стену, стиснув зубами скомканный носовой платок «Он зашел за тобой сюда?» «Аврора, умоляю». «Как тебе угодно. Дело действительно не мое. Ты вольна спать с кем захочешь». «Я не...» — начала Мейбл но увидев, что подруга удивленно возрилась на нее, прикусила губу и замолчала. — Но чем же вы занимались, если не этим? Мейбл взяла себя в руки и поднялась. Лицо у нее стало упрямое, напряженное, но взгляд был по-прежнему какой-то неподвижный. Она начала раздеваться, потом спохватилась, быстро запустила руку за пазуху, что-то вытащила и сунула в сумочку. Аврора, стоявшая к подруге спиной, но наблюдавшей за ней в зеркало, почти была уверена, что это 50 пятидесятидолларовая бумажка. Утром, когда Аврора звонила из холла по телефону, а сожительница ожидала ее, сидя на банкетке, вниз спустился Джастин Уорд. Он даже не взглянул на Мейбл и удовольствовался тем, что пальцем коснулся шляпа. Знал ли Чарли, для чего нужны высокие каблуки? Случайно или нарочно умолчал об этом? Как бы то ни было, Мейбл и в следующие дни не выдала своего секрета. Но однажды вечером, когда она отлучилась, Аврора покопалась в шкафу подруги и обнаружила под бельем пару ненадеванных черных лаковых туфель с каблуками, еще выше, чем у нее самой. «Капкан скоро будет готов», ехидничал каждый вечер Джефф Саундерс, нечасто обновлявший свои остроты. Наконец он смог объявить. «Капкан готов». Работы в бильярдной, напротив, завершились. Старый Скроггинс в обвислых брюках занял свое место у стойки. На стенах снова висели почернелые картины, Вдоль стен, на своего рода подиуме, выстроились в ряд стулья для тех, кто пожелает следить за игрой. Пиво по-прежнему не подавали. Но газета сообщила, что ники Джастин Уорд, владелец недвижимости, подал соответствующее прошение и вопрос рассматривается. Это означало, что соседям, коммерсантам или отцам семейств предлагается представить свои возражения против выдачи патента. Обычно это делалось путем сбора подписей на петиции, передававшейся из рук в руки. В прошлый раз инициатором такой петиции со всей решительностью выступил Честер нордел опубликовавший текст ее в своей газете. Однако в субботу, последовавшую за подачей прошения, Часовой не напечатал ни строчки на этот счет. В нормальных условиях Чарли сказал бы свое слово. Бильярдная в двух шагах от бара. Выдача нового патента не может не отразиться на делах итальянца. И ему сам Бог велел выступить с протестом, подписанным его приятелями и клиентами. Так бывало всегда. Это честная война. Его спрашивали, неужели смолчишь, Чарли? Посмотрим, уклончиво отвечал он. Сознавайся, струсил малость. Неправда, Джастин не страшил, а скорее интриговал Бармена. Кроме того, Чарли, видимо, испытывал смутное беспокойство, объяснявшееся не только личными мотивами. Небо, насыщенное электричеством, тоже ведь вселяет тревогу, хотя порой это замечаешь лишь после того, как грянет гроза. Джастин Уорт нес в себе некую опасность. Только вот какую и для кого, это было еще не ясно. Маленькая деталь, может быть, смешная, но многозначительная. Все знали, что Чарли ревнив. Ревновал он, конечно, не Джулию. Она проводила все время в кухне у него за спиной и не давала ему повода для опасений. Нет, он ревновал своих приятелей и клиентов ревниво охраняя, если хотите, свой авторитет в квартале. Законное чувство. Он создавал свой вес и не любил, когда люди без его ведома снюхиваются в его же баре. Майк был не бог весь какой выгодный клиент. Заглядывал лишь по субботам и, задолжав, долго, порой в течение недель, расплачивался по частям. Тем не менее, в прошлую субботу Чарли задела перемены в отношении Юга к нему и к собутыльникам. Перемены, в которые нельзя было не усмотреть влияние Уорда. Обнаружилась она не сразу. Майк, как обычно, сидел в своем углу спиной к стене и постепенно накачивался. Разглагольствовал о снеге. Он, мол, здесь не такой, жестче, чем у них в краях и о крестьянах, которые во всём белом стекаются там по воскресеньям в церковь. Послушать тебя, Юга. Так крестьяне у вас одеваются в белое и ходят к обеднем ночных рубахах, поддел его Саундерс, тоже пропустивший не один стаканчик. В белом, белом из овечьей нашей шерсти, сапоги тоже белые. Вот до куда и с лентами